Глава седьмая. Выдра вырвалась вперед и неслась по улице, как сумасшедшая. А я бежала за ней и терялась в догадках. Откуда она так хорошо знает дорогу? В конце концов, я не выдержала и спросила. А что, разве у нас есть выбор? Не моргнув глазом, выдала выдра в ответ и ехидно добавила. Дорога здесь одна. И вы четко адрес назвали. Даже номер квартиры. Я с недоумением посмотрела на Колю. Он подтвердил. Так и было. После этого я осознала, в каком нахожусь состоянии. И этому есть причины. Шутка ли между драками и разводами обнаружить собственный труп в своей же квартире? Согласитесь, такое не часто случается. Оставшийся участок пути я предавалась размышлениям на тему, не свихнулась ли я. Очнулась лишь у своей двери. К действительности меня вернул каркающий голос выдры. «Ключ!» «Зачем?» — удивилась я, толкая дверь ногой и с ужасом обнаруживая, что она закрыта. Выдра злорадно уставилась на меня. Не знаю, поняла ли она, чем продиктован мой ужас, но пожирала глазами, зараза, меня с жадностью необыкновенной. Нет, все-таки она дрянь, так радоваться чужим неприятностям. Но кто же закрыл мою дверь?» Я с победоносным видом достала сумочку, и сумочки ключ, но, поскольку пользовалась им чрезвычайно редко, замок открыть не смогла. Дверь открылась без моего участия, помощью ключа и Коли. Выдра шепнула мужу, но так, чтобы и я могла слышать. «Ее ли это квартира?» Он удивился. «Почему у тебя возникают такие вопросы?» «Потому что дверь не ее, это точно. Разве ты не видел, она понятия не имеет, какой стороной вставлять в скважину ключ?» «Нервничает это нормально», — вошел в мое положение Коля. «Ты бы тоже нервничал, если бломился ломился в чужую квартиру», — злорадно отметила выдра. Я оставила ее ремарки без комментариев, поскольку моя принадлежность к этой квартире была очевидна. В гостиной половину стены занимал мой портрет — подарок второго мужа. Кстати, это единственное, чем он меня одарил, если не учитывать венерического заболевания, которое и послужило причиной развода. Ну, да мир его праху. Открыв дверь... Я первым делом метнулась к шубе. Обнаружив ее целой и невредимой, вернулась в прихожую, но ни выдры, ни Коли там не было. Нашла ее в гостиной возле портрета. На портрете я хороша. Зачарованный Коля производил впечатление человека, творящего мне молитвы. Я никогда не была против такого к себе отношения. Выдра же, коченея от зависти, напряженно искала недостатки в моей фигуре и тут же громогласно сообщала о своих находках. «А ноги кривые», — делилась она впечатлениями. «Позвольте», — возмущенно воскликнула я, — «на портрете нет моих ног. На мне платье XVII века, и оно, если зрение не подводит, до пят. Но под платьем есть ноги?» — с неопровержимой логикой отрезала выдра. «Вот они и кривые». «Да, совершенных художников нет», — согласилась я, вовремя вспомнив об алиби. К моей радости выдра сменила щекотливую тему на более безопасную и приятную. «Ну и где же ваш труп?» — спросила она. «Да вот же он!» — начала было я, но, взглянув на диван, остолбенела. Диван был пуст. Коля смотрел то на меня, то на диван с недоумением, выдра со злорадством. Впрочем, так она смотрела бы в любом случае. Я заметалась вокруг дивана, не веря своим глазам. «Вы уверены, что труп был именно здесь?» — с явным желанием мне помочь, — спросил Коля. «Может, он лежал на другом диване?» «Да нет же! Именно здесь!» — горячо возразила я. «Ошибиться сложно. Кровавое пятно на новом велюре привело меня в шок. Выдра меня добила». «Но тут нет никакого пятна!» — сказала она. «Пятна, из-за которого я так горевала, действительно не было. Но этот факт почему-то уже не радовал. Более того, мне стало жутко. Захотелось чего-нибудь прочного и постоянного. Я сорвалась с места и бросилась в прихожую в надежде найти свои тапочки». Отсутствие тапочек лишало происходящее всякого смысла. — Что вы ищете? — спросила выдра, которая последовала в прихожую и скептически наблюдала за моими лихорадочными скачками возле тумбочки. — Шлепанцы! — упавшим голосом ответила я. — В своем вы уме нашли то же время. Я же говорила, что в был мой труп, а поскольку шлепанцев нет... Можно сделать вывод, что труп пошел прогуляться. С неуместным сарказмом мою мысль продолжила выдра и добавила то... «до что довело меня до безумия. «Труп не просто ушел. Он прихватил с собой лужу крови вместе с ковром», — сказала она, и, покрутив у виска пальцем, залихватски присвистнула. «Как? Пропал мой персидский ковер?» — горячечно завопила я и бросилась обратно в гостиную. «Действительно, пол был гол. Гол неприлично. Халат, тапочки, теперь труп, ковер. Все пропало». «Сколько лет не запиралась эта квартира, и вот, пожалуйста, дверь на запоре, а персидского ковра как не бывало. Судите сами, что опасней, открытые или закрытые двери?» Пока я носилась по гостиной, Коля смотрел на меня с сожалением. «Могу я чем-нибудь вам помочь?» — в порыве сочувствия спросил он. Я ответила, не задумываясь. «Можете. Вы можете купить новый персидский ковер и вернуть труп на место». Он призадумался. «Коля, пошли домой. Ты разве не видишь? Она сумасшедшая». Очень не кстати, вмешалась выдра. «Как!» — возмутилась я. «Вы хотите уйти и бросить меня одну?» Выдра изумилась. «А что мы должны делать? Искать труп, кровь, ковер?» «Хотя, что касается вашего трупа...» Задумчиво продолжила она. «Если вы настаиваете, здесь, пожалуй, я согласилась бы вам помочь». «Ох и тварь же она, эта выдра! Разве можно издеваться над человеком, пережившим развод? Я не сдержалась и тут же открыла ей все, чем дышу». Она, соответственно, в долгу не осталась. Коля молчал, как настоящий мужчина. Почувствовав, что времени у него достаточно, он неспешно достал из кармана пачку сигарет и зажигалку. «Ладно, вы тут пока беседуйте», — бросил он и спокойно вышел из комнаты. «Да-да, иди покури!» — яростно крикнула вслед ему выдра. «Как ты догадалась?» — удивился он, возвращаясь. Выдра не унималась. «Это единственное, на что ты способен!» — рявкнула зло она. Я сообщила с любезной улыбкой. «Пепельница на кухне», чем заслужила улыбку благодарности. Одарил меня, разумеется, Коля, не выдра. Едва он вышел, выдра набросилась на меня с кулаками. «Стерва! Не смей подбивать клинья под моего идиота!» — вопила она. Я была связана алиби по рукам и ногам, а потому пятилась и вяло оправдывалась, лепетала что-то про гостеприимство, про долг радушной хозяйки. Выдра, видимо, тоже не забывала про алиби и свирепствовала в осознании безнаказанности. Фингал того и гляди мог вырасти под моим заплаканным глазом, под любым, если не под обоями. К счастью, меня осенило. Труп пропал. Нафига мне алиби? В тот же миг мои нервы не выдержали, и я набросилась на обнаглевшую выдру». Теперь, когда моего трупа не оказалось на месте, я могла себе это позволить. Выдра, отчаянно жалея грубости, теперь пыталась ретироваться, но я хотела реванша. Я схватила ее и не отпускала, а она почему-то настырно пыталась залезть под диван. Я настойчиво чинила препятствия. Время летело быстро, почти незаметно. Вдруг выдра с воплем ужаса резко переменила планы. Теперь она изо всех сил рвалась обратно из-под дивана, я же, забыв о своем первоначальном желании, машинально запихивала ее под диван. Так продолжалось до тех пор, пока выдра не заорала. — Там кровь! Кровь!